Глава 13. Богдана. Февраль — сумасшедший месяц. Каждую неделю какая-то гулянка. На очереди День защитника Отечества, или, как все привыкли считать, международный мужской день. Традиции придуманы давно, и их нарушение — страшный грех. Мужчинам принято дарить пену для бритья, носки или еще что-нибудь купленное в ближайшем супермаркете. Но мне повезло с парнем. Егор велел не заморачиваться и выбрал подарок сам. Мое присутствие на вечеринке, которую он устраивает в тайной комнате. Легче легкого. Я и так на нее собиралась. «Как же круто, что мы снова попадем на концерт Гратиса!» Восхищается Ася и кидает на пол ботинки. Егор сказал, что еле уговорил его на еще одно выступление. По-моему, этот Гратис какой-то шизик. Зачем столько таинственности? Недовольно бурчу я и просовываю голову в ворот черной водолазки. Привлекает интерес к своей персоне. У него клевая музыка и тексты, но таких сейчас тысяча. Нужна фишка, чтобы тебя запомнили. И его фишка — идиотизм. Боже, что с настроением? Чего ты прицепилась к бедному Гратису? Он же понравился тебе в прошлый раз. Ты даже добавила несколько его песен в плейлист. «Этот Гратис такого напридумывал?» — вздыхаю я. «Егор должен лично сопровождать его на протяжении всего выступления, а после вывести из заведения. Пусть уже охранников себе наймёт, раз так боится разоблачения». — улыбается Ася. «Ты расстроилась, потому что потеряешь любимого на несколько часов?» На слове «любимый» у меня начинает подергиваться левый глаз. Ася качает головой и открывает дверцу шкафа, на которой висит большое зеркало. Она заправляет рубашку с камуфляжным зелено-серым принтом в узкие штаны цвета мокрого песка и поправляет блестящие гладкие волосы, стреляя в меня хитрым взглядом. Дымка серых шиммерных теней завершает ее образ. «Ну, как я тебе?» Очаровательный солдатик. Тёма будет в восторге. «Да и ты ничего, секси-ниндзя. Вся в чёрном, джинсы не жмут». Хлопаю себя по бедру. «Как вторая кожа». «Возьми у меня в косметичке вишнёвую помаду. Подойдёт к стрелкам. Будешь настоящей роковой женщиной, которая на раз-два может уложить на лопатки целую группировку мошенников». «Так точно, командир!» Смеюсь я. и открываю пухлую сумочку, набитую косметикой. «А мне дай нюдовый карандаш. Я планирую сегодня очень много целоваться». Кто бы сомневался. Смело протискиваемся с Асей сквозь толпу и останавливаемся у входа в тайную комнату. На посту охранника сегодня снова Богдан, а перед кованой калиткой стоит Тёма, восхищенный взгляд которого накрепко приклеивается к Асе. Здравия желаю, товарищи мужчины, громко говорит она. Вольно, сипло отвечает кот. Тёма молча протягивает руки, обнимает Тасю и целует её так, будто здесь нет никого, кроме их двоих. После официального обретения статуса пары у друзей напрочь стерлись границы приличия. Но я слишком рада за них, чтобы занудствовать вслух. Богдан прижимает кулак к губам. «Привет, Бо, классно выглядишь». «Привет, кот, спасибо». Передергиваю плечами от неловкости. «Ну, с праздником, что ли?» Он слабо улыбается. «Спасибо». С ним что-то не так. Припухшие веки, голос словно эхо из железного ведра. Вопрос слетает с языка быстрее, чем я успеваю его обдумать. «Ты в порядке?» «Да, все хорошо». отвечает он и смачно чихает, прикрывая ладонью рот. «Будь здоров», — произношу я на автомате. «Спасибо, кудесница. Теперь мне точно станет легче». Его ответ разливает тепло по щекам, а нежный взгляд касается сердца. В нетерпении смотрю на Асю и Тему, уже готовясь к тому, что придется нагло выдернуть их из мира влюбленных. Но крайних мер не требуется». Ася прижимается к боку Тёмы и поворачивается к Богдану. «Ну что, на этот раз нас пропустят без проблем?» «Предъявите документ, удостоверяющий личность». Ася удивленно распахивает глаза, Тёма усмехается. «Усы и хвост, вот мои документы», — заявляю я. Кот открывает калитку и взмахивает рукой в приглашающем жесте. Лисенок проходит, а вы какие зверушки?» А посумы, и они со мной». цепляемся с Богданом взглядами. Что-то темное виднеется в его серых глазах. Грусть, слабость, не могу точно разобрать. «Хорошего вечера», — говорит он и опускает голову, отступая к стене. Шагаю вниз по лестнице и на душе неспокойно. Так и тянет оглянуться, но я встряхиваю головой и вхожу в теплый зал, где играет заводная музыка. Через полчаса беспокойство во мне вырастает до размеров Юпитера. Вроде бы все хорошо. Атмосфера приятная, музыка веселая, напитки бесплатные и друзья рядом. Но что-то не так. Не могу найти себе место. Не могу успокоиться и расслабиться. Егор носится из кладовки в бар от диджейского пульта, за которым стоит Славик, за сцену. И так по кругу. Он, конечно, старается уделить мне время, но не может оставаться на одном месте надолго. «Принесу еще лимонада», — говорю я, поднимаясь из-за стола. «Давай лучше я», — предлагает Тема. «Сиди уже, Ромео, я справлюсь». Оставляю друзей, пусть поваркуют наедине. У них ведь сейчас тот самый период, когда надышаться не можешь своей половинкой. Но я не в обиде, все понимаю. «Котик!» — уши пронзает ультразвук. Милена наваливается грудью на барную стойку, обогнав меня на пару секунд. «Сделаешь мне еще коктейль?» Старший брат Егора, Захар, стоящий за стойкой бара, наклоняется к ней ближе и прищуривается. «Может, уже хватит? Я тебя потом не догоню». «Ой!» — отмахивается Милена. «Не включай папочку. Я отлично себя чувствую». «А так и не скажешь». не стесняясь, влезаю в разговор. «Лисецкая, ты что-то сказала?» «Да, но ты вряд ли поняла, потому что я не говорю на парселтанге». Милена непонимающе хмурится, а Захарха хочет явно оценив шутку, чем удивляет и меня, и свою девушку, причем, возможно, бывшую. Милена бросает на него гневный взгляд и отходит от барной стойки. «А ты, лисичка, с острыми зубками», Продолжая смеяться, говорит Захар, «Сделать тебе коктейль? Может, подобреешь?» «Нет, спасибо». Обвожу взглядом зал в поисках Егора, но его нигде нет. «Да ладно тебе, я могу и легонький. Это Милена тащит в рот все, что горит». «Так налей есть стеклоочиститель и добавь лаймы мяту». «А ты реально злюка. Наверное, поэтому кот не и сказал держаться от тебя подальше». переключаю внимание на веселого бармена и приподнимаю бровь и что он еще тебе сказал информация платная лисичка сколько у, -у, -у тянет захары широко улыбается как тебя дернуло интересуешься моим другом а я думал что ты мутишь с моим братом от его наглости в горле становится невыносимо сухо и я с трудом сглатываю Захар ставит передо мной желтый пластиковый стаканчик и играет бровями. «Да ты не волнуйся так, я не лезу в чужие тёрки. Нет никаких тёрок». «Думаешь?» — ухмыляется он. Он что-то знает или просто делает вид? Любопытство бурлит и подогревает кровь, но нужно быть осторожной. «Если хочешь поиграть, то я не в теме. А если что-то сказать, то говори». «Пей, лисичка». Захар кивает на стакан и понижает голос. «И я расскажу тебе тайну. Не интересуюсь чужими тайнами». «А если она касается тебя?» Опускаю взгляд на напиток. Пузырьки поднимаются вверх и взрываются на поверхности мелкими каплями, оставляя тонкий след пены. Странная сделка. Разум кричит, чтобы я не поддавалась на провокацию, но я решаю довериться инстинктам. Поднимаю стакан и делаю несколько глотков. Вкус лимонной газировки успокаивает, но неприятная горечь тут же стягивает щеки. «И вот только что я узнала твою тайну, лисичка. Но не волнуйся, не выдам, даже за миллион, и встречу с Криштиану Роналду». «Говорим», — настаиваю я, пропуская замечания мимо ушей. «Я не знаю точно, что у вас там произошло в школе, «Но за неделю общего наказания, когда нас с котом заставили чистить снег вокруг военной части и складывать его в огромные кубы, я многое понял об этом парне. Он ни о чем так не жалеет, как о том, что обидел тебя». Не отдавая себе отчета в действиях, допиваю коктейль. Дрожь пробирает до костей, и я вспоминаю серые потухшие глаза. Я не хотела, чтобы мы оба страдали. Точнее, хотела — Но лишь в самом начале, пока злость была свежей и острой. Мы должны были уже избавиться от школьной драмы. Так почему она все еще влияет на нас? Сделай чай. Может, и ещё один коктейль? Что-то ты погрустнела. Чай, повторяю громче. Ладно, ладно, нервная ты какая-то. Через минуту Захар ставит на барную стойку стаканчик с кипятком и опускает в него пакетик чая. и один стик сахара. «Командирша, у тебя папа не полковник случайно?» «Киллер, так что поторопись». Захар молча высыпает сахар в стакан и подвигает его ко мне. Забираю напиток и шагаю на выход, попутно подавая сигнал Ласе, что скоро вернусь. Хватаю куртку с вешалки и поднимаюсь по лестнице. С каждым шагом вопрос «что ты творишь?» звучит в голове все громче. но его перебивает реальный разговор на повышенных тонах. «Нам уже давно 18, неужели не видно?» «Девушки, к сожалению, я не могу пропустить вас без документов». «А если я тебя поцелую? Оценишь возраст по навыкам?» Еще чего?» Торопливо поднимаюсь по ступеням и вмиг оказываюсь рядом с котом. «Вход только по паспорту. То, что вы не понимаете с первого раза, уже дает прекрасную оценку вашему возрасту». Колючие взгляды ярко накрашенных глаз впиваются в меня. Любительница поцелуев, стоящая ближе всех к двери, презрительно кривит губы. «Тебе самой сколько, деточка? Пятнадцать? Тебя-то как пустили?» Она спит с моим боссом. Медленно поворачиваю голову. Я едва не раздавила стаканчик с чаем. «Вылить его, что ли, на голову этому шутнику, чтобы мозг подогреть?» Богдан сжимает губы, прячу улыбку. «Обхохочешься, как смешно!» «Отойдите от входа!» Грозно бросаю я. «Стерва! Дура!» Расстроенные девушки продолжают возмущаться по пути к далеко и надолго. А я все сверлю Богдана взглядом. Он засовывает руки поглубже в карманы куртки и тяжело вздыхает. «Ты что-то хотела, бы? «Уже передумала!» Спускаюсь на одну ступеньку, Но меня останавливает сухой громкий кашель. Вот же... Разворачиваюсь и протягиваю Богдану стаканчик. Что это? Богдан, знакомься, это чай. Чай — это Богдан. Пообщайтесь друг с другом. Кот удивленно вскидывает брови, и его лицо светлеет. Ты принесла мне чай? Там крысиный яд. Хочу убрать тебя, чтобы больше не распространял обо мне грязные слухи. Извини. Он стыдливо отводит взгляд. «Гратис, конечно, хорошая приманка, но большинство его фанатов — размалёванные школьницы, которых нельзя пропускать. У меня уже крыша едет». «Проехали, — произношу спокойнее. — Ты возьмешь чая или нет?» Богдан берет стакан из моих рук и подносит его к губам. После первого глотка окаменевшие мышцы на его лице расслабляются, а после второго появляется улыбка. «Спасибо, Бо, это то, что мне нужно». «Пожалуйста, ты фигово выглядишь, а вот ты прекрасно. чёрный тебе идёт, в хорошем смысле». Комплимент попадает в цель, и я снова чувствую, как теплеют щеки. «Что за дела? Пусть перестанет!» Холодный ветер намекает, что пора уходить, но я его не слушаю. Надеваю куртку как следует и запахиваю её на груди. «Кот, тебе бы домой, отлежаться и полечиться!» «А кто тогда будет сортировать народ? Больше некому, что ли?» «Бо, все нормально, не волнуйся. Простуда не самое страшное, что со мной случалось». «Ох уж эти мальчики. Такие все из себя сильные и непоколебимые. Простуда им нипочём. Но как только увидят на градуснике 37,1, тут же вызывают скорую. И я не волнуюсь. С чего бы это?» Внутренний ехидный голос задает один очень неудобный вопрос. «А что тогда ты здесь делаешь, идиотка?» «И правда, что?» «Как там внизу?» — спрашивает Богдан и прихлебывает чай. «Где Егор?» Внизу шумно и людно. Егор где-то бегает, решает дела и готовится к выступлению короля загадок. «Гратис не очень тебя впечатлил, да?» «У него прикольная музыка». Но все эти загоны с маской и остальным немного подбешивают. А тебя разве нет? Не особо. Когда я провожал его в прошлый раз, то не услышал от него ни слова. Кто знает, что он прячет под маской. Может, это всего лишь способ защитить себя настоящего от осуждения. Если ты не можешь показать себя настоящего, то вообще не стоит высовываться. Когда ты стала такой жестокой, Бо... «Ты знаешь, когда...» Еле шевелю губами. Молчание тонет в гуле голосов за решеткой и в шуме улицы. Кожа на руках покрывается мелкими мурашками. Близкие и знакомые серые глаза смотрят с нескрываемой тоской. Это невыносимо. Кажется, пора уходить. «Так странно снова говорить с тобой», — внезапно выдаёт кот. «Вроде бы ты такая же, но нет. Многое изменилось». Ты изменилась Мы все меняемся, хотим этого или нет А ты хотела? Да, раньше я была слишком слабой и доверчивой Это не так, лисенок. Ты никогда не была слабой Я позволяла людям делать мне больно Это слабость Ты была добра и никому не хотела причинять боль, спорит он И страдала сама Как думаешь, каково это? Я знаю, каково это Пауза затягивает нас в воронку воспоминаний. Не знаю, о чем думает кот, но я снова там, на выпускном вечере, за дурацкой трансформаторной будкой. Почему все сложилось именно так? Был ли другой путь? Куда бы он привел? Как ты вообще был? Как дела в целом? Вижу, что у тебя хорошие друзья, Темыч по-прежнему за тебя горой, а эта девочка-брюнетка вроде веселая. «Все отлично, мне не на что жаловаться». «Это хорошо», — кивает Богдан. «Так с учебой. Ты так рвалась в универ. Нравится?» «Да. Тебе бы, кстати, тоже понравилось. Особенно лекции по философии. Мозги прочищает на раз-два, а препод любит подискутировать, как и ты. И исхода диалога с ним всего два. Либо ты чувствуешь себя настоящим просвещенным, либо тонущим в реке жизни». как думаешь, кем был бы я? Смотрю сквозь решетку на ночное небо. Тусклое сияние звезд дарит мимолетное ощущение спокойствия. Ты скорее плывущий против течения. Похоже на правду. А как ты, кот? Как твой план на жизнь? Я работаю над этим. Арендовал помещение, занимаюсь ремонтом техники. «Пока еще все не так, как хотелось бы, но для любых достижений нужно время. Рада за тебя». «Правда?» В его голосе слышится беззлобная насмешка. «Правда?» Отвечаю с искренней улыбкой. «Не такой уж и я стала». «Я такого не говорил». В темном лестничном закутке становится светлее от наших взаимных улыбок. Это чувство, оно такое знакомое, Словно я вернулась домой. Искрящаяся радость наполняет каждую клетку, и это невозможно контролировать. Как родители, малышка Ангелина. Родители хорошо, а ангелок уже крышует половину садика. Недавно собиралась взять с собой папин ремень, чтобы наказать какого-то мальчика из группы. Рассказываю я и смеюсь, вспоминая о проделках сестренки. Серьезно? Как хочет кот. «Гроза района растет, «Это точно. А как там твои?» «Да что им будет? Работают, меня отчитывают. все как обычно». «А я тебе говорила, проси братика. Сейчас они были бы заняты его воспитанием, а не твоим». «Думаешь, получилось бы лучше, чем в первый раз?» «Первый блин комом». «Вот спасибо, Бо. Умеешь ты поддержать». «Обращайся». Тихо смеемся в унисон. Как же мне этого не хватало. Чувство острее ножа и нежнее пера. Кажется, что я сплю, ведь это не может быть правдой. Внизу хлопает дверь, и этот звук сейчас вместо будильника. Оглядываюсь и вижу бегущего по ступеням Егора. «Вот ты где, Бо! Я тебя обыскался!» Губы не немеют, подходящие слова замирают на языке. «Сорян, чувак», — приходит на помощь кот. «Я попросил Бо принести мне чаю. Фигово себя чувствую и замёрз, как черт. «Эксплуатируешь мою девушку?» — спрашивает Егор, обнимая меня за плечи. «Это не единственная ее роль. Я попросил ее как друга». «Так вы помирились?» Вопрос, очевидно, заточен на удар. И кот принимает его на себя. «Типа того. Раз уж мы варимся в одном пространстве, стоит сгладить углы, верно?» «Хорошая мысль», — сдержанно отвечает Егор, скрывая эмоции. «Спускайтесь вниз, людей уже достаточно». Кот делает несколько шагов вниз по лестнице, а Егор удерживает меня рядом и наклоняет голову. Все в порядке?» «Да», — отвечаю тихо. «Прости, что заставил тебя скучать. После выступления я весь твой». «Хорошо». Егор касается легким поцелуем моих губ. Но я не нахожу в себе сил ответить и быстро отстраняюсь. Помада. «Красота и правда требует жертв», — скупо улыбается он. «Мне пора за нашей таинственной звездой. А ты иди и выбери в зале местечко покомфортнее». Киваю и выскальзываю из его объятий. В который раз хочется задать себе всего один вопрос. «Да что со мной происходит?» Богдан. Простуда сейчас вообще не кстати. Но организму плевать на планы. Чай, который принесла Бо, немного уменьшил боль в горле. Но я чувствую себя вареным гусем. Скорее бы этот вечер уже закончился. Мне нужен сон, упаковка противовирусных и килограмм лимонов. Подхожу к барной стойке и занимаю крайний стул. Лёгкий колотун прокатывается по телу. Нос отказывается дышать. Заха косится на меня, а после загадочно подмигивает. «Не понимаю прикола». И тут друг стреляет поясняющим взглядом в сторону входа. «Вот оно что». Бо вешает куртку и смотрит прямо на меня. Сердце отзывается радостным ритмом на ее внимание, но заканчивается так же внезапно, как и началось. Богдана переключается на друзей и направляется к ним, забирая мое настроение с собой. Но всё-таки она меня удивила. Чай. Для меня. И откуда столько забот. Как бы Бонни старалась нацепить железную холодную броню, она остается добрячкой. Это у нее в крови. Характер не раздавишь в пальцах. Еще девочкой Богдана никогда не оставалась равнодушной к нуждающимся. Переживала, волновалась, помогала, если могла. А теперь она словно стыдится этой черты. А почему? Именно мягкость и искренняя доброта делают ее такой тёплой и сияющей, ласковым солнышком, согревающим душу, весенним ветром, что подтолкнет в спину, не позволив упасть, тихой рекой, которая несет только вперед. Даже не верится, что эти поэтические мысли мои, но я правда так считаю. Её поддержка и энергия придают колоссальные силы. Всего один разговор, небольшой жест внимания — И моя решительность растет вместе с уверенностью. Только бы не облажаться. Если связь оборвётся, я останусь ни с чем. Снова. И почему я не додумался до этого раньше? Наверное, был слишком самоуверен или слишком глуп. Идиот. Что с меня взять? Мне казалось, я должен всё сделать сам. Встать на ноги, разобраться в себе, а потом уже думать об отношениях. «Но если бы мы с Бой изначально были вместе по-настоящему, то, возможно, все сложилось бы само собой. Она никогда не была помехой для меня. Помеха была только в моих рассуждениях». «Как тебе чаек, кот? Поправила?» — спрашивает Захар. «Ты с ней говорил?» «Как бармен с клиентом». По глазам вижу, что врет. «Выкладывай». «Ничего такого, о чем тебе нужно волноваться». смотри мне. Тише, кот, у меня, в отличие от моего брата, нет видов на твою девчонку. Знаю, но от этого не легче, ведь и у меня, в отличие от его брата, шансов назвать босс своей 0,1. Налить тебе что-нибудь? Чай. Фу, какие вы скучные, бросает Захар и переходит к другому клиенту. Разговоры в зале стихают, а за ними и музыка. Внимание присутствующих приковано к сцене. Туда Егор ведет звезду. Гратис, как и в прошлый раз, в полной маскировке. Белая шапка поверх была клавы, темные здоровые очки. Мешковатая спортивная одежда скрывает комплекцию. Не угадаешь, то ли дрыщ с кучей комплексов, то ли качок с одному ему известными заскоками. Егор поднимается на подиум вместе с артистом и берет в руки микрофон. «Приветствую вас в тайной комнате и спешу поздравить всех, кто так или иначе причастен к сегодняшнему празднику. Знаю, многие пришли сюда только ради этого момента, поэтому не буду тянуть. Встречайте, Гратис!» Зал взрывается аплодисментами. Слышится свист и женский виск. Егор протягивает микрофон Гратису, но он его не принимает. Певец наклоняется и что-то шепчет Егору на ухо. «Я прошу прощения», — произносит Егор в микрофон, — «исполнителю требуется пара минут подготовки». Гратис скрывается за сценой под вялой овации расстроенной публики, которая уже устала ждать. Может, у него есть какой-то ритуал перед выступлениями? Отвары пьет или подключается к астралу? Кто их поймет, этих творческих людей? Бо права, странный чувак. Но, с другой стороны, ничего не вызывает такого любопытства и интереса, как что-то тайное. Возможно, он просто хитро выдуманный маркетолог, который знает, как себя правильно подать, чтобы удержать внимание подольше. Звёзд однодневок и так хватает. Захар ставит рядом с моим локтем чай, отвлекая от размышлений. С благодарностью киваю другу и обхватываю стакан ладонью. Подожду до конца выступления и свалю спать. Вряд ли после концерта уже понадобится моя помощь. Когда стакан наполовину пустеет, свет потолочных ламп исчезает. В зале остаются только подсветка на стенах и яркие прожекторы, направленные на сцену. Грати с легким движением снимает со стойки микрофон. Диджей повторно объявляет его под бурное ликование гостей. «Добрый вечер», — хриплый голос заглушает аплодисменты. «Я рад быть здесь снова, рад быть среди вас. Ну что, погнали?» Из колонок звучит спокойная мелодия, которую разрывает в клочья кочевый бит, пробирающий до нутра. Сильный голос врывается в зал и забоевывает всеобщее одобрение и восхищение. К сцене подтягивается народ, забыв обо всем, что было до. Девушки танцуют, позволяя музыке управлять телами. Парни шевелят губами, повторяя слова Замечаю в толпе Богдану рядом с друзьями. Тёмыч обнимает свою девушку, пританцовывая. Босс линцой покачивается под музыку и мотает головой на высоких протяжных нотах. Рыжие густые волосы скользят по спине, бёдра рисуют восьмерки. Позволяю себе нагло любоваться желанной фигурой, пожирая ее взглядом. «Плевать, этого у меня никто не отнимет. Глаза даны, чтобы видеть». и мне слишком нравится та, на которую я смотрю. Расскажи, чего же ты хочешь. Как труден и долг был путь. Скажи, сколько сегодня ты стоишь. Возможно, сможем вместе уснуть. Ноги касаются пола, но я сам себя торможу. Никакого давления, я же обещал. Не хочу сломать тот хрупкий мост, что сегодня внезапно возник между нами. Я знаком с правдой. Тебе она не по зубам. Сколько было обмана, он не испортил мой храм. Оковы сброшены, меня уже не остановить. Весь мир изношенный, но я выбираю в нем жить. Около десяти треков подряд, и все с разным настроением и подачей. Гратис действительно хорош. Но бриллиантом его выступления лично для меня становится Богдана, раскрывающаяся под его песням. Я уже очень давно не видел ее такой, а может и никогда не видел. Кажется, она растворяется в музыке, в моменте. все таки не выдерживаю и встаю со стула. Хочу переброситься с ней парой фраз перед тем, как уйти. И отсутствие Егора на горизонте только подстегивает к действию. Сила в тебе, не сворачивай. Волю в кулак, не сдавайся. Все, что хотел, заворачивай. Ради мечты смелее сражайся. Перехватываю настороженный взгляд Артема, но не останавливаюсь. Подхожу к бою, она задевает ладонью мою грудь, взмахнув рукой, поворачиваясь. Ой, изви, а это ты? произносит она, убирая волосы с лица. Не сдавайся, ты знаешь, куда это все приведет. Защищайся. Страх вместе с болью уйдет. Стань сильнее, прыгают вверх этажи. Это Вера, ты ее крепче держи. «Кажется, Король Загадок тебя все таки впечатлил». «Музыкой да, но маскарад все еще раздражает», бросает бой и отворачивается. Хватаюсь за соломинку, даже не подумав о том, насколько она крепка. «А где Егор?» «Не знаю», — отвечает она отстраненно, глядя на сцену. «Понятно. То, что случилось у входа, ничего не меняет. Поступок Бо всего лишь благотворительность». чувствую себя невыносимо лишним в шумной толпе. Голос певца и музыка смешиваются в грохот, разрывающий барабанные перепонки. Делаю шаг в сторону, ловить тут больше нечего. «Эй!» — бог хватает меня за плечо. «Тебе плохо?» Ее жалость превращает меня в беспомощного червя. Отвратительно. Это совсем не то чувство, которое я хочу читать в ее глазах. Выдергиваю руку резче, чем нужно, и стараюсь загладить вину улыбкой, которая вряд ли выглядит искренне. Все отлично. Кот. Настороженно произносит она. Громкие аплодисменты и крики наполняют зал. Концерт окончен, и теперь мне точно пора уходить. Возвращаюсь к барной стойке, чтобы дождаться Егора и предупредить об окончании смены охранника. Заха не видел брата. Не. Твою уж не ругайся кот с тобой рядом дама медленно оборачиваюсь Богдана упирает руки в бока и воинственно хмурит темные брови бой а в норме прекрати мне хватает опеки родителей а по-моему тебе не хватает ремня не могу сдержать усмешку да что происходит то она холодная точно ледышка то носится со мной как с ребенком я уже собирался уходить довольна Не совсем, ты все еще здесь. Так ты меня выгоняешь, чем я тебе мешаю? Распространяешь бациллы, отвечает без промедления. У меня всего лишь легкая простуда, а не чума. Никто не пострадает. Как знать? Ты волнуешься за меня или за всех остальных? Бо резко втягивает носом воздух и опускает подбородок. Что именно ее так смутило в моем вопросе? А вот и брательник! вскрикивает Заха. Егор шагает рядом с Гратисом, провожая его на выход из клуба и смотрит прямиком в нашу сторону. Не очень дружелюбно смотрит, стоит заметить. «Вам налить чего-нибудь, ребятки?» «Дайте угадаю, чай!» «Себе налей», — огрызаюсь я, за шиворот. «Лисичка, он и в школе был такой вредный. С ним же невозможно общаться». «Тогда он был еще хуже», — отвечает Бо, закатывая глаза. удивленно поднимаю брови. Среди нас была только одна вредина, и это не я. Неужели она забыла? И как ты с ним дружила? Сама не знаю. Любовь зла, ржет Заха. Полюбишь и блохастого кота. Бог роснеет, а я готов стукнуть друга лбом об барную стойку. Что он несет? Собираюсь как следует отпесочить Захара, но лисенок меня опережает. Она-то зла, но боюсь, даже у нее не хватит злости, чтобы кто-то полюбил такого козла, как ты. Ужасток ты, лисичка! Надеюсь, в твоем роду не было ведьм. Прозвучало как проклятие. Выключить музыку! Всем оставаться на местах! Поворачиваюсь на крик так быстро, что боль пронзает шею. Егора в спину толкает мужик в форме, а следом за ними в клуб входят еще двое полицейских. Всем оставаться! На местах!